«Глава двадцатая. Шаман». Вот это ни хрена себе я проснулся. Засыпая, думал о первом свидании, а проснулся почти женатым мужиком. Интересный спецэффект у тетушкиного самогона. Падаю спиной на подушке. Раскинув руки в сторону, смотрю, как качается потолок. Кровать подо мной тоже качается, и они никак не могут синхронизироваться. начинают мутить. Зажмуриваюсь. Вроде становится чуть полегче. Дома от такого количества выпитого я бы, наверное, с утра просто сдох, а сейчас еще ничего, трепыхаюсь, но погана, конечно, знатно. В дверной косяк вежливо стучат. Вряд ли это Машка. В любом случае, прикрываясь по пояс и разрешаю войти, кто бы там ни был. Тетя Нелля, странно улыбаясь, ставит рядом со мной литровую деревянную кружку, похожую на маленький бочонок. Пей, болезненный, сейчас полегчает, и поесть бы тебе надо. Я хлеб сегодня сама пекла. Приходи к столу. Спасибо. Успевая поймать и крепко сжать ее руку, тетя пока делает вид, что объявление о нашей свадьбе не было. Может, ждет каких-то слов от меня? Зря. Я пока не в состоянии что-то объяснять. Она уходит, а я маленькими глотками пью горький отвар и осторожно поднимаюсь с кровати. Собирая свои вещи по полу, вообще не помню, как раздевался. Момент полета моего пьяного тела в кровать тоже остается за кадром. Зато вкусный горячий сон въелся в память яркими картинками и вполне реалистичными ощущениями. Так бывает. Подсознание дает нам возможность ощутить самое желанное в тот или иной момент времени, будь то секс или угон велосипеда. Можно даже подсмотреть возможные варианты последствий и, проснувшись, принять для себя решение, а стоит ли велосипед всех этих рисков. Мы все время себя защищаем. Это закон выживания. Правда, не всегда умеем читать знаки правильно. Размышляя об этом, отставляя кружку в сторону и отправляясь в душ. Подставляю лицо по теплую воду. Тётушкина отвар работает, оставив мне после себя в наказание неприятную горечь во рту, которая не уходит ни после чистки зубов, ни после тщательного полоскания. Смирившись с неизбежным, одеваюсь и отхожу сначала покурить. Ловлю новую порцию вертолетов после первой же затяжки. «Уф!» Встряхиваю мокрыми волосами. Солнце припекает так, что капли на теле высыхают прямо на глазах. Потушив недокуренную сигарету, иду к своим. Маша счастливо улыбается, суетится, выставляя передо мной чашку с чаем, тот самый домашний хлеб, пиалу с сахаром сахаром смородиной. Болезненно улыбаюсь невесте и прислоняюсь к дереву. Ничего не хочу пока. «Какие у нас планы на сегодня?» Усевшись рядом, мне в лицо заглядывает Машка. Тетушка тоже вопросительно смотрит на меня. «Женщины? Хочется закатить глаза и пойти поспать еще пару часов. Но усну я вряд ли. Мысли, распирающие похмельную голову, не дадут. Мне в город надо съездить. По делам. Тетя Нель, у кого можно взять машину, чтобы на автобусе по жаре не тащиться?» «Так у Ильдара и возьми. Он вроде на машине приехал». Тетя словно дразнит меня этим Ильдаром. «Я аж просыпаюсь», — скрипнув зубами. «Ничего вроде пацан не сделал пока плохого». но что-нибудь сломать ему хочется, для профилактики. еще варианты есть. Все же двигаюсь к столу и набираю в чайную ложку ароматной смородины. Намазываю на белый мякиш домашнего хлеба и отправляю в рот. У Виктора еще есть, старенькая, отечественная. хмурясь, не понимая, о ком она говорит. «У Федотова, Ярик. а Дядя Витя, лодка у него еще была резиновая, он вас с Максимом катал». «А, ну так и говори, а то Виктор...» Болезненно посмеиваясь, сдавливая ноющие виски пальцами. «А тут что, можно на лодке покататься?» Тут же загораются глаза у Машки. «Не знаю, детка, жива там еще лодка или нет? Вон, Ярик, за машиной пойдет спросит». «Спроси, пожалуйста». Машка обеими руками хватается за мою, и её взгляд становится умоляющим. «Я ни разу не каталась на лодке, это так романтично!» вздыхает она. «С этим не поспоришь». «Спрошу», — обещая ей. «А мне в город с тобой нельзя?» «Нет, Маш, я один поеду, а то сюрприза не получится». «Сюрприз?» — она ерзает по шершавой скамейке. «Конечно, ты же невеста теперь». Ловлю ее за руку, расправляя тонкие пальчики и касаясь свежего пореза на одном из них. Она тут же краснеет, как тетки на помидоры из грядки. «Невеста», — повторяет Тиша. «Не скучай тут, и ни с каким Эльдаром больше никуда не ходи». Строго сдвигая брови к стараясь не рассмеяться. «Ярик, праздничный стол накрыть или Максимку дождешься? Загадочно улыбаясь, интересуется тетя Нелли. «Накрой. Чего нет? А Макс приедет еще раз накрою. «И то верно. но ну, собирайся тогда. Ты мне привези кое-что по из города. Я тебе сейчас список напишу». «Без проблем. Поднимайся за стола. Залпом выпиваю чай, настоянный на смородиновых малиновых листьях и мяте». «Дан!» Маша ловит меня за руку и подтягивается, и смущенно чмокает в щеку, напоминая, что пора бы побриться, а заодно подтверждая мои мысли касаемо сегодняшнего совместного утра. Забирая у тети листок со списком покупок, засовываю в карман летних шорты и отправляюсь просить машину у дяди Вити. Мы с ним долго разговариваем о всяком. Стариком совсем стал. Чёртово время неумолимо летит, никого не щадя. И сразу на слова об этом вспоминаются, как заговорила, вздохнув, обещая и ему привезти кое-что из города и вернуть кремовую шестерочку в целости и сохранности с полным баком. Отвык я, конечно, от таких машин, да что уж. Я к ним особенно не привыкал. Механика, климат-контроль, открытые окна. Хочешь ветер, хочешь жара, как в бане. И магнитола кассетная, что меня капитально выбивает из равновесия. Будто я попал в другую эпоху. Не знал, что это все еще живо. Музыку включаю с телефона и мчу по трассе в цивилизацию. От асфальта тоже жарит. Подошва прилипает к тротуару, похмельную башку припекает, и каждый заход в магазин со сплит ощущается как временный полет в рай. Дождь вроде в ночь обещали, грозу. Вот оно и жарит, как не в себя. Закупившись для дяди Вити и тетки, нахожу ювелирку. Девчонки за прилавком с интересом рассматривают плетеные фенички на моем запястье, и татуировки, которые не скрывает одежда. Кокетничают, улыбаясь в ответ, шаря взглядом по витринам. «Помочь?» — порхает ресницами одна из них. «Вы не местные, да?» Удивительно, как это заметно, даже когда попадаешь в большой, но чужой город. «Есть немножко». «И машина не ваша», — хихикает первая. «С чего ты взяла?» «С интересом смотрю на нее. «Видела, как вы подъезжали». «И как же?» «Как человек, привыкший к другому?» Выдыхает, продолжая открыто скользить по мне взглядом. «Ты бы осторожнее заигрывала с приезжими дяденьками», подмигивая молоденькой девчонке-консультанту. «Статистика — паршивая вещь. Потом рабство, подвала, ямы. И вы уже не такие красивые, вздыхая, глядя ей прямо в глаза. И не всегда живые, но об этом решаю молчать, чтобы не пугать ее сильно. Она ж не виновата, что у меня голова иначе работает в адрес на ее кокетство». «Мне бы колечко, девочки, аккуратное, нежное, на пальчик, как у тебя, кивая одно из них». «Подарок?» «Можно и так сказать. Мне приносят разные варианты в серебре, золоте, белом золоте, серебро отметая сразу. Металл, конечно, сам по себе интересный. Им воду почистить и зарядить можно, к примеру. Но как украшение нет, не для Машки. Обычное золото, пошлятина, а вот белое смотрится благородно». Выбираю тонкий обруч с ограненным продолговатым аквамарином в кружевной оправе. Сам по себе аквамарин приносит ясность мысли, мир и гармонию, помогает облегчить выражение своих чувств. Это как раз наш случай. Беру и коробочку к нему красивую в белой коже, с маленьким светодиодом внутри. Попрощавшись с улыбчивыми девчонками, выхожу на улицу и сверяюсь со списками. Вроде ничего не забыл. Осталось заправиться, и можно ехать в обратную сторону. Рискую взять себе стакан холодного кофе, вынимаю из него кубик льда и закидывая в рот, рассасываю, пока наполняется бак. Выезжаю на трассу. В мыслях вертится всякое про себя, про Машку, про ее поступок, почему она все это натворила. Тут все проще некуда. Ей страшно меня потерять. Она не умеет выражать свои чувства и очень хочет, чтобы ее любили. Провали? Конечно, нет, но мы с этим обязательно разберемся. «В деревне сначала отдаю машину и покупки дяде Вите, заодно спрашиваю, жива ли у него лодка. Той давно нет, но есть другая, с мотором. Дадите девочку покатать?» «А чего ж не дать, Дам. Легко соглашается старик. Сердечно поблагодарив его, иду домой, по дороге собирая небольшой букетик из полевых цветов и трав. «У нас настоящий праздник. Пока меня не было, Маша с тети развесили фонарики», На провода заплели цветы, и получилась живая гирлянда. На дереве атласные ленты, на столе в широкой плошке плавают свечи и лепестки розовых роз соседского участка. Тихо играет музыка с Машкиного мобильника. Она в коротеньком сарафане пританцовывает, поправляя украшения и не замечая меня. Оглядывается и взвизгивает, подпрыгнув на месте. — Дан! — извини, не хотел пугать. — Тебе, — протягиваю ей букет. Маша сияет теплым, смущенным солнышком, а вдруг на мгновение начинаю сомневаться, правильно ли я решил поступить. «Правильно», решительно выдохнув, присаживаясь за накрытый стол. Они старались, чего тут -то только нет. Два салата, закуски, пирог с мясом и картофелем, пирожки с ягодами, тушенное в печи мясо с овощами с огорода, холодный компот и тот самый самогон, на который я даже смотреть пока не могу. В красивом сарафане и празднично завязанном платке к нам приходит тетя Неля. Она такая загадочная сегодня. Всё время странно на меня смотрит и улыбается. Под холодный компот она рассказывает нам ещё одну старую притчу, после которой я и достаю из кармана ту самую коробочку. Открывая, Маша пищит от восторга. «Это правда мне?» Я же обещал. Ловлю её за руку и надеваю тонкий ободок на дрожащий палец. «Теперь точно невеста». Завтра поедем заявление в ЗАГС подавать. Маша приоткрывает рот, но ответить ей не дают. «Тётя Нель!» От калитки зовёт Вика. «А ей что тут надо?» Тут же дуется заноза. «Я не звал». «Сиди, я сама узнаю». Поднимается тётя Неля. Подумав пару минут, все же иду за ней и ловлю часть их разговора. «Праздник у вас!» Любопытствует Вика. «Ярик жениться решил». «Жениться?» «Бывшая даже не любовница, ибо не постоянная, просто женщина, с которой я иногда спал, дико ревниво смотрит прямо мне в глаза. «Да, девочку хорошую нашел, Пора ему уже. А то все один и один», — вздыхает тетя. «А ты чего прибежала-то? К вам мужики здоровые приходили?» Все так же, глядя на меня, спрашивает Вика. «Про продажу дома спрашивали?» «Были какие-то», — подтверждает тетя Нелли. «И сколько предложили?» «А я не слушала. Это не просто дом Вика. Это родовое гнездо. Здесь еще мои внуки и правнуки будут силу черпать. Так что я его ни за какие деньги не продам». М -м -м, ясно». Поджав губы, хмыкает Вика. «До свидания, тетя Нель. Отходит подальше, и до моих ушей ветром доносит ее недовольная. «Ну и дура».